Показания. По дороге к Северной Фёрлсе катилась полицейская машина. Те, кто ещё не спал или не успел сесть на диван перед телевизором после долгого дня, не могли её не заметить. Все жители дома номер 210 бодрствовали. Ферма Тёрнбладов. Инспектор полиции Мёллер и ассистенты Корлин и Йоннсен сидели в патрульной машине номер 9420. Они получили три адреса. где мог находиться Мартин Тёрнблад, 22 лет, которого нужно было доставить в участок. По первому адресу в Стейлгорден его не оказалось. Подъезжая к ферме Тёрнбладов, они увидели Saab 9-5, припаркованный во дворе. Согласно данным полиции, он ездил на этой машине. Мартин Тёрнблад подозревался в убийстве. За ним отправили трёх полицейских в задачу которых не входил захват вооружённого безумца, который мог напасть. В противном случае приехал бы целый отряд. Несколько машин, оружие наготове, бронежилеты и служебные собаки. Они следили бы за подозреваемым в бинокль, ждали подходящего момента, попытались бы выманить из укрытия. И если бы взять его по-хорошему не получилось, пришлось бы применять силу. Полицейские патруля 9420 не доставали оружие или слезоточивый газ. Насколько им было известно, речь шла о рутинном вызове на допрос. Это принудительная мера. Мужчина должен следовать с ними. Главное его найти. Подобные вызовы обычно не доставляли неприятностей. 19 июня около 18:00 ассистент полиции Корлин заглянул в коровник, где увидел стадо коров и женщину, занятую дойкой. Она сказала, что Мартин где-то там, но не знает точно где. На ферме несколько зданий, люди не находятся постоянно друг у друга на виду. Корлин прошёлся по амбару, пусто. Когда вернулся во двор, его коллега Мёллер разговаривал с мужчиной, похожим на владельца фермы, Оки Тёрнбладом. Начался ливень. Корлин быстрым шагом пошёл к машине за курткой. В этот момент кто-то пробежал через двор. Плохой знак, это знает каждый полицейский. Тот, кто бегает в присутствии полиции, пытается что-то спрятать, уничтожить что-то важное или сбежать. Но не в этот раз. Этот человек направлялся в их сторону. Из отчёта ассистента полиции Андреаса Корлина. Молодой человек, мужчина подходил под описание Мартина Тёрнблада, который мы получили. Он остановился рядом с человеком, который, как я понял, был его отцом. Я подошёл и спросил: "Он ли Мартин Тёрнблад?" Он ответил утвердительно. Я попросил удостоверение личности, он предоставил. Когда мы удостоверились, что перед нами человек, которого искали, мы проинформировали его, что он должен ехать с нами в участок на допрос. Мартина посадили на заднее сиденье рядом с ним один из полицейских. Никаких наручников, ничего особенного, кроме того, что двери нельзя открыть изнутри, по принципу защиты от детей. За окном замелькали знакомые Мартину с детства картины родной местности. Они проехали Сталигорн Повернули направо около фермы Роберга налево в Мельбю. Дальше по дороге, посыпанной гравием, в сторону Мосикрога и на шоссе Е22. То он уже был на допросах. Тогда всё проходило хорошо, и парень возвращался домой. Сейчас он не выражал никакого беспокойства даже тем, что праздничные дни Мецомара будут испорчены. Тереза предупредила, что такое может произойти, и придётся провести несколько дней за решёткой. Мартин был голоден. По пути он несколько раз попросил бутерброд. Наверное, всё же следовало съесть тот сэндвич с сыром в Гамлебе. Полицейским показалось, что их пассажирное удивление спокойно отнёсся к тому, что его забрали. Казалось, он не понимал, что это конец и что о Митсомаре и о многих других вещах можно забыть. Возможно, он верил в какое-то чудо. В 18:55 Мартина привезли в изолятор в Кальмаре и отвели в комнату для допросов, где его уже ждали сотрудники криминальной полиции Маркус Тинерк и Ульф Эйнерсон, которых Мартинсон быстро ввёл в курс дела. Они провели так называемый допрос 23.6, названный так по статье уголовного кодекса, глава 23, параграф 6, о допросе человека, который может обладать сведениями, имеющими значение для расследования. Мартину сообщили о подозрениях против него: убийство или лишение жизни по неосторожности Йорана Лунблада в Кальмаре в конце 2012 года. У него не было никаких сведений, которые могли бы быть значительными для этого или какого-либо другого расследования. Он уже рассказал всё, что знает. Допрос занял полчаса. Отчёт по нему выглядел следующим образом: Мартина попросили ещё раз рассказать о произошедшем, дав понять, что полиция знает больше, чем ему говорят. Он сказал, что ничего не знает и добавить нечего. В отношении обвинений, выдвигаемых против него, Мартин сказал, что не может рассказать полиции больше, чем знает. Его спросили, имеет ли он какое-то отношение к исчезновению Йорна или его гибели. Он ответил, что не имеет. Мартин отрицает, что совершил преступление. Марко Стинарте и его коллега провели вводный допрос, не приняв шини каких признаний, после чего отвели подозреваемого в камеру. В это время, в 25 км к северу двое полицейских вышли из машины на улице Лофтгатен в Гамлебию. В изоляторе Мартину пришлось вытащить всё из карманов: сдать мобильный телефон, права, банковские карты и 1500 крон наличными. Персонал всегда забирает все мелкие предметы, всё острое И если есть шнурки от обуви, чтобы люди не смогли совершить самоубийство в камере. За спиной закрылись железные двери. Тем временем в Гамлебеу полицейский Ингрид Кристефферсон и Лена Ингиссон вошли в дом на улице Лофтгатен и представились Терезе и Андерсу. Они приехали поговорить с женщиной. Допрос лучше всего проводить в контролируемой обстановке без присутствия посторонних, которые могут стать потенциальной помехой. и которых, возможно, тоже стоило бы допросить. Однако в этой истории всё было сплошным исключением. Полиции едва ли могла потребовать хозяина дома удалиться. Кроме того, дело не терпело отлагательств. Было не до споров. Разговор занял 1 час 20 минут. Полицейские прошлись по основным пунктам рассказа, записали все данные, которые нужно было передать начальнику расследования. Они не полностью уведены в курс дела. Некоторые детали события, имена и места им были незнакомы. Поэтому Терезе пришлось кое-что разъяснить, поправить хронологию событий. Она и сама прыгала с одного на другое, пытаясь пересказать всё, что обсуждалось в последние дни. Во время допросов это обычное дело, особенно когда информация ещё свежая, и свидетель не успел её переработать, разложить в голове по полочкам. Все данные заполняют сознание, всё кажется важным, обо всём надо рассказать немедленно. В то же время, чем меньше свидетель успел приспособить данные к собственным суждениям и опытам, чем свежее рассказ, тем он ценнее в юридическом плане и тем более подлинным считается в суде. Полицейские почти не перебивали Терезу во время допроса. В основном согласны кивали и порой задавали вопросы, когда что-то было непонятно. Суть этого допроса, тоже проведённого по форме 236, предельно ясна. Мартин в деталях описал, как застрелил Йорна. Если труп найдут, судмедэксперт сумеет легко это проверить. Мартин указал и место, где захоронен труп, с точностью до метра. С помощью Google Карт на компьютере Тереза нашла точные координаты. Она передала полиции и бумажную карту с отмеченной точкой. Теперь машина правосудия заработает на полную мощь. К 9 вечера, за несколько часов до того, как по всей стране наступил метсомар, полицейские поблагодарили Терезу Яндерса и, и уехали. Они забрали её мобильный с записью признания Мартина. В это время в Кальмаре в курс дела Лундблада в срочном порядке вводили дежурного обвинителя Анну Ландер. Её посвятили в детали событий последних дней, и она приняла решение задержать Мартина Тёрнблада. За полчаса до полуночи Когда результаты допроса Терезы поступили в участок и были обработаны, обвинитель решила заочно задержать Исару Лундблат. Рассказ был настолько подробным, что причина была очевидной. Разумеется, следователи и обвинитель могли бы пойти другим путём: не арестовывать подозреваемых, а сначала попытаться найти подтверждение показаниям женщины, раскопать в поле в указанном месте или обыскать дом Стели Гордон с последующим техническим исследованием. То есть сначала что-то найти, а потом лишать подозреваемых свободы. С другой стороны, полиция не может провести ни одной из этих мер в тайне. Узнав об этом, они могут сбежать, причинить вред себе или окружающим или как-то ещё помешать следствию. Лучше задержать и допросить, возможно, это принесёт какие-то плоды, полное или частичное признание. Ночью в полицию Сёдра Манлуанда Поступило сообщение, что Сарлон Блад необходимо задержать как можно скорее. Предположительное местонахождение ферма Тенксте в Стиктомте, в пригороде Нью-Чиппинга. Обвинитель дала формальное разрешение на обыск Тенксты и Стели Гордон и медосмотр. Теперь время шло очень быстро. Заключение подозреваемых под стражу временная мера в ожидании суда. Это делают для того, чтобы дать полиции возможность спокойно завершить расследование, чтобы человек не смог сбежать за границу перед грядущим судом или штрафом или не совершил нового преступления. Согласно шведскому законодательству, полиция может задержать человека по подозрению в преступлении на 6 часов. Дальше ситуацию оценивает обвинитель. Если дело не в пользу подозреваемого, обвинитель имеет право продлить задержание Ещё на 72 часа, чтобы подкрепить или опровергнуть подозрения, например, путём допроса свидетелей до того, как подозреваемый доберётся до них и убедит предоставить алиби, или обыскать место преступления на предмет следов крови до того, как кто-то успеет убрать. После обвинитель обязан либо отпустить задержанного, либо, если доказательства вины найдены, потребовать ареста. Далее у суда есть сутки на подготовку. Подсудимый имеет право воспользоваться помощью адвоката для защиты или может делать это сам. Так как Мартино и Сару задержали накануне праздника, у полиции Кальмара было около 100 часов, четверо суток. За это время нужно найти доказательства или поджав хвост, отпереть камеры и сообщить Мартино и Саре об их праве потребовать возмещения ущерба за неправомерное лишение свободы. Возможно, кто-то из полицейских получит заявление о служебной ошибке. За то, что слепо поверил женщине из Missing People. В 22:00, когда задержали Мартина, полицейский патруль прибыл на указанное место преступления в Стели Гордон. Полицейские открыли дверь его ключом, поменяли замок и снова заперли её. Дверь в подвал со стороны дороги заклеили полицейской лентой с красно-жёлтой надписью: "Опечатано согласно статье Уголовного кодекса 27.15. Нарушение карается штрафом". Сделано это было затем, чтобы законсервировать дом до приезда экспертов с жидкостями, кисточками, молотками, ломами, служебными собаками и прочим оборудованием, необходимым техникам-криминалистам для поиска доказательств вины подозреваемых. Если опираться на факты, то на момент наступления утра Мецсомара 2014 года очевидных доказательств по делу Лунбладу у полиции всё ещё не было. В это время патруль полиции Сёдерманланда готовился к задержанию Сары Лунблат. Если предположить, что в доме действительно найдётся запятнанное кровью место преступления, но они найдут тело, признание окажется частично ложным. В этом случае никого не осудят, несмотря на утверждения и умозаключения многочисленных свидетелей, которые за годы только уверились в своей правоте. Тело преступления, корпус деликти, всё ещё нет. Если труп пропавшего миллионера будет именно в том месте, которое Мартин указал Терезе на карте, но не удастся обнаружить место преступления и спальня окажется совершенно чистой, появятся несколько вариантов развития событий, одинаково плохие. Мартина и Сару могут признать виновными, но как доказать их причастность к этому делу без пятен крови и повреждений в доме? Если в теле найдут дробь в соответствии с тем, что Мартин рассказал, Это будет весомой непрямой уликой. Если тело найдут на земле Тёрнбладов, это будет серьёзным отягчающим обстоятельством. И всё же чисто теоретически Йорн мог застрелиться сам. Дуло в рот, палец на спуск. Многим известно, что такое в округе уже случалось. Дочь и её парень нашли труп в лесу, запаниковали и закопали его. Маловероятно, но возможно. Сара, в принципе, едва ли может быть связана с этим преступлением только потому, что они упоминаются в рассказе другого человека. Если углубиться в тему конспиративных теорий, в деле может быть замешана Тереза, главный свидетель. Она утверждает, что обманом заставила Мартина признаться, а вдруг они вместе спланировали признание, чтобы каким-то ещё неясным образом заполучить деньги. Усложнять дело до такой степени, конечно, не нужно. Однако Сару нельзя было задержать без какой-либо формальной причины. Какую выгоду Мартин мог извлечь из этого? На первый взгляд, никакой. Хотя что мы можем знать о мыслях другого человека? Праздничным утром в Канун Мидсоммера работа полиции шла полным ходом. Согласно записям патрульных, ассистенты полиции Джимми Густмарк и Пер Эмиль Экстрём задержали Сару Лонблот. В 0 часов 41 минуту в Канун Митсомаре сыны пришлось оставить с соседями. Спустя полчаса её поместили в камеру номер 12 в участке Ньючепинга для последующей транспортировки в Кальмар. Её машину Ford Ranger, в котором, согласно рассказу Мартина, перевозили труп, забрали на техническое обследование. Спустя 2 года после преступления шанс найти следы крови на полу очень небольшой. Однако полиция действовала согласно букве Библии убийств. Они должны были использовать все шансы что-то найти, даже если вероятность успеха крайне мала. За час до полудня в Стейли Гордон прибыл полицейский патруль. Постороннему человеку эта делегация показалась бы странной. Люди, одетые в тонкие белые защитные комбинезоны, заносили в дом алюминиевые коробки с инструментами. Несколько машин припарковали около гаража Лонбладов. С патрулём прибыли техники криминалисты во главе с Сандерсом и Элмквистом. Они планировали разобрать недавно отремонтированную столовую и изучить каждый сантиметр. Если всё произошло именно так, как Марти написал в своём признании, должны были остаться какие-то следы. Кровь пропитывает всё, въедается не только в кошмарные сны убийцы, но и в любые предметы: пол, стены, потолок. У полиции были шансы что-то обнаружить. из отчёта техника-криминалистов. В доме относительный порядок и очевидные признаки борьбы отсутствуют. Несколько комнат на первом этаже выглядят свежеотремонтированными. В столовой произведён полный ремонт: новые обои, новое напольное покрытие, новый плинтус, потолок перекрашен. Напольное покрытие линолеум с рисунком под дерево. Новый плинтус белого цвета, фабричной покраски. Потолочный остался старый. Потолок покрашен матовой белой краской на водной основе. Ею же оконные рамы, потолочный плинтус и батарея в комнате. Сделано это неаккуратно и непрофессионально, тонким слоем. Обычно для деревянных покрытий используют специальную краску другого типа. В столовой с потолка свисал перевёрнутый букет искусственных цветов. Три небольшие картины на стенах, лампа в абажуре из матового стекла. На полу стоял пылесос На окнах два горшка с завявшими растениями. Полицейские освободили комнату от мебели, завесили окна и включили ультрафиолетовую лампу. В её свете на западной стене явственно проступило пятно диаметром 40 см. Таким образом, полицию установила, что эта комната действительно спальня. Вернее была ею до ремонта. Пятно жира и пота с головы оставил тот, кто здесь когда-то спал, и отмыть его не смогли. Встал вопрос: Пропустили ли преступники что-то ещё? Из отчёта: плинтус был снят и куски промаркированы, затем снято приклеенное напольное покрытие, которое разрезали на широкие полосы и сняли вручную. Таким образом, мозанитовое покрытие под линолеумом не было повреждено. Мозанитовые древесно-волокнистые плиты толщиной 3,4 мм, прибитые гвоздями к каркасу из дерева. На покрытии остались следы клея от старого линолеума. Около западной стены справа от окна на мазаните видны следы шпаклёвки. Дыра длиной около 30 см и глубиной 5-6 см была заполнена серой шпаклёвкой. Крови не было видно. Под обоями проступали тёмные пятна. Криминалисты нанесли на них раствор малахитового зелёного, который при специальном освещении окрашивал частицы крови в зелёный цвет. Результат отрицательный. Допустим, в этой комнате действительно произошло убийство, и преступники тщательно убрали последствия выстрела, отмыли и очистили все видимые поверхности от крови с помощью различных средств: воды, мыла, хлора, силитбенка тому подобного. И всё же кровь могла затечь в мелкие щели и уголки. Дом старый. Вместо гипсовых листов или фанеры стены покрыты третэксом. пористым и лёгким материалам с хорошими изолирующими свойствами. На гладкую поверхность легко клеить обои, но он крайне огнеопасен, поэтому редко используется в строительстве современных домов. К тому же, третекс впитывает влагу как губка, что в данном случае очень на руку полиции. Чтобы сделать анализ ДНК и сопоставить результат с имеющимся образцом, необходимо найти достаточное количество крови. Единственное место, где она ещё могла сохраниться, под полом. Полиции показалось странным, что ж поклёвка на полу была только в одном месте, поэтому они начали вскрывать его именно там. На помощь техникам привели служебную собаку. Из отчёта. В это время на место прибыл кинолог из полиции Сконы со служебной собакой. Собаку выпустили в комнату с целью найти следы крови. Она сразу указала на место на полу, где лежал отломанный кусок мазонита. Затем его убрали, чтобы проверить, отреагирует ли собака на что-то ещё. Во время нового поиска собака указала на дыру в полу, откуда вырезали этот кусок. Больше ни на что в доме реакции не было. Когда на отломанный кусок мазанита нанесли раствор малахитового зелёного, наконец появились светящиеся флуоресцентные пятна. Кровь. В таком месте, где её очевидно старались убрать. Были видны следы моющего средства, царапины, оставленные каким-то инструментом, возможно, клещами, которыми кусок за куском отрывали деревянную поверхность, пропитавшуюся кровью. После этого зашпаклевали. Из отчёта тёмно-красная, почти чёрная полоса длиной около 30 см от правого края батареи в сторону северо-западного угла комнаты. Быстрый иммунохроматографический тест OBTI показал, что кровь человеческая в достаточном количестве. Теперь сведения Терезы выглядели гораздо более правдоподобными. Спустя 2 недели полицейская лаборатория в Линчопинге установила, что это действительно кровь Йорна Лунблада, смешанная с моющим средством. Однако уже в тот июньский день у полиции появились веские причины продлить срок задержания подозреваемых. К тому моменту, когда сотрудники полиции в белых комбинезонах покинули дом, события в общих чертах были уже известны широкой общественности. Не в последнюю очередь, потому что оцепление и таблички на дверях дома было трудно не заметить. Кроме того, и Сара, и Мартин решили прибегнуть к помощи адвокатов. Они предоставляются подсудимым решением местного суда, и сведения об этом доступны общественности. Средства массовой информации следят за подобными вещами и ежедневно получают данные о подозреваемых из большинства отделений суда по стране. К тому же, обращение обвинителя к суду с целью ареста тоже, как правило, происходит публично. Из статьи в электронной версии газеты Dagens Nyheter, вышедшей 21 июня 2014 года, Мужчина 1991 года рождения и женщина 1988 года рождения задержаны по подозрению в убийстве 63-летнего мужчины. Сотрудник пресс-службы прокуратуры Роберт Симмонсон сообщил ДН, что оба являются жителями Кальмара и были задержаны в четверг. Полиция сообщила, что располагает записью признания и что в деле участвует Missin People. Тереза Танк отказалась дать какие-либо комментарии по этому поводу. Слеясь на то, что полиция потребовала не разглашать информацию. В первые дни пресса не публиковала никаких личных данных по делу Лон Блада. В статьях ничего не сказано о том, что двое задержанных это дочь пропавшего и её парень. Их называли молодой парой и писали, что они не состояли на учёте в полиции, хорошо знали пропавшего и относились к его ближайшему кругу. При первом осмотре указанного места захоронения ничего необычного замечено не было. Ни контуров могилы, ни возвышения, как на кладбище. Ковш экскаватора T-Blade шириной примерно 2,5 м идеально подходил для рытья могил. Достаточно пары ковшей, чтобы выкопать яму глубиной 6 футов, общепринятый стандарт для могилы. Это 2 м чёрной земли, щебня и глины, которые должны были перемешаться. Тело внизу занимает место, поэтому остаётся лишняя земля. Однако Мартин скорее всего засыпал место захоронения свежим чернозёмом, несколько раз проехав на экскаваторе, выровнял землю ковшом, вскопал землю вокруг и снова выровнял. И ещё тогда, в 2012 году. С тех пор это поле несколько раз засеивали и сняли урожай. Даже если он указал место верно, 20 м от забора Перекопать такое количество земли в поисках тела задача не из лёгких. К тому же, делать это надо аккуратно. Каждый камень необходимо очистить кисточкой, а землю взять на экспертизу. В ней могут быть улейки. Учитывая, что кубический метр земли весит порядка 1200 кг, полиции нужно обработать около 5 тонн материала, чтобы изучить таким образом площадь одного захоронения. В отсутствие точных координат обследовать придётся площадь раза в 4 больше. В этом случае речь о 20 тоннах земли. Однако, если задача только в том, чтобы найти тело, а не отправлять землю по пригоршням на экспертизу, всё гораздо проще. Команда археологов из ближайшего университета и опытный водитель экскаватора могут за пару дней снять верхний слой земли с половины поля. Под ним находится так называемая подпочва. непаханный слой земли, который, как правило, светлее верхнего плодородного. Даже не профессионал сможет увидеть место, где в этот слой произошло вмешательство, так как плодородная земля с чёрными вкраплениями вмешана в подпочву. Полиция решила пойти другим путём. В начале июля на свежескошенное поле, поросшее клевером, вышел мужчина в жёлтом жилете с машиной, напоминающей газонокосилку. Это был Ларс Винрод. Сотрудник шведского национального агентства культурного наследия, а его машина георадар. Чрезвычайно ценное устройство в работе по поиску, к примеру, древних мест сражений. На экране видны всевозможные предметы: мечи, алебарды, монеты и даже тела. Георадар посылает в землю радиосигналы, которые, ударяясь о предметы под землёй, возвращаются и считываются устройством. В результате получается упрощённый рентген местности. Картинка различных слоёв почвы в разрезе и предметы, которые в них оказались. Ларс Винрод приехал не один. За его работой с интересом наблюдали несколько полицейских. Они выбрали для исследования зону 25х25 м. Её уже обследовали со служебной собакой, которая ничего не нашла, что неудивительно, ведь земля вокруг закрытого тела должно быть хорошо утрамбована. Изображение на экране радара растолковать не так просто. Они выглядят как старые чёрно-белые изображения Млечного пути, скопление светлых точек на тёмном фоне. Однако, в огороженном секторе обнаружились два интересных участка неподалёку друг от друга, оба в зоне, указанной Мартином. Более детальное исследование показало, что один из них морена, груды камней времён ледникового периода. Второй оказался меньше, и снимок в разрезе показал, что здесь относительно недавно нарушили структуру слоёв. почвы. Совсем рядом, в метре от этого места под землёй проходила дренажная труба в бетонном коробе. Водосток начинался здесь и вёл на юго-запад мимо лесок хутора Буаторп, где вода стекала в мелкий пруд в лесу. Тот, кто копал там яму или точно знал месторасположение водостока, или не наткнулся на него по чистой случайности. На место вызвали экскаватор, который аккуратно, сантиметр за сантиметром, слой за слоем, стал соскребать землю, пока на поверхности не обозначился чёткий тёмный прямоугольник. Таким образом, днём 3 июля 2014 года поиск пропавшего Йорна Лунблада завершился. Ещё пара ковшей, и за работу снова взялись полицейские в белых защитных комбинезонах и латексных перчатках. сеточках для волос и масках на лицах. На глубине 180 см, почти ровно 6 футов под землёй, они наткнулись на зелёный брезент, свёрток, перевязанный синей нейлоновой верёвкой. Так почти все пункты перечня мер из Библии убийства оказались выполнены. Когда полицейские с осторожностью разворачивали свёрток, уже ни у кого не было сомнений, что находилось внутри. Йоран лежал так, как и был застрелен, на спине. Правда, голова повёрнута влево. Это всё, что можно было рассмотреть, глядя на сметатую мясную массу. И если не знать, что там человек, понять это довольно трудно, и без теста ДНК невозможно сказать, кто это. Теперь, когда основная улика добыта, полиции оставалось упаковать тело в герметичный пластиковый мешок и отправить на вскрытие в университетскую клинику Линчёпинга.